Что ты делаешь?» Равена застала меня врасплох. Я облегченно выдохнула, а она, удивленно хмурясь, разглядывала несколько интерактивных экранов, зависших над моей кроватью. Множество новостных галактических каналов, страничек известных журналистов в социальных сетях, активная переписка с двумя из них. Факты лицо. Не было смысла все срочно прятать и отпираться, что я решила действовать и начала с местных, фортанских СМИ. «Все-таки считаю себя примерной гражданкой Земли и не хочу подрывать авторитет Федерации в галактике. Но если не добьюсь результата здесь, то готова пойти и дальше, поднять такую волну, что весь мир содрогнется. Невиновные не могут подвергаться пыткам и быть приговоренными к смерти». «Что ты делаешь?» — повторила вопрос Равена, проходя в комнату и застывая напротив экранов. По ее бледному в синем свете экрана в лицу бежали строчки горячих новостей. С нетерпением ждали моего ответа Глеб норис с Пятого мирового канала и Бранч Селезнев, популярный и за пределами Фортана политический блогер. Журналисты, известные своими расследованиями, непримиримые борцы за правду, судя по информации, которую я нарыла в планетарной сети Фортана за последние три часа и я устало потерла лицо руками, отвечая. «Исправляю то, что мы натворили. По прибытии в дом, а не в отель. В центре столицы Фортана и я не выдержала напряжения, и о противозаконии, творившемся на базе АБНЗ, рассказала Равеня. Она меня сильно удивила, участливо погладив по голове и посоветовав выспаться. Сказала, что пословицы не лгут, утро вечера мудренее» и Я же бездействовать и ждать не могла. Жаждала восстановить справедливость. «Срочно! Пока не поздно!» «Мы? Натворили? И когда успели?» — наигранно удивилась Равена, разводя руками. «Мы всего три часа назад прилетели, а ты уже такую бурную деятельность развела!» и Я подтвердила отправку набранного сообщения, которое объемом походило на школьное сочинение и на душе полегчало. Механизм освобождения клеранцев запущен. Можно выдохнуть. Нетерпение, страх за судьбы Раю и его коллег, жгущий сердце стыд за собственную глупость и наивность, боль за непреднамеренное предательство немного утихли. Я встала, чтобы размяться и смотреть Равене в глаза прямо, а не снизу вверх, и спокойно ответила. «Напоминаю». С нашей помощью АБНЗ схватило не кровавых преступников, а простых политиков-клиранцев, чтобы шантажом получить лишние квоты на Леурентин. И они не в комфортабельном отеле сейчас ждут своей участи. Я ждала, что Равена упрекнет, почему не обратилась к ней за советом и помощью в таком важном деле, но никак не вскинутых темных бровей на идеальном лице и раздражение. «Птичка». Простых политиков в природе не существует. Теперь мои брови взлетели на лоб, и я возразила. Плевать, какие они, простые или важные. Раю и его спутники не виноваты в том, что им инкриминировали. Они не убийцы, не работорговцы, и... Я же чувствовала, но слишком верила руководству. А Гонг нас подставил и обманул. Он предал граждан земной федерации, поступил подло, и... «Ты дура, Эрика!» оборвала меня Равена. Я чуть не задохнулась от обиды и не могла подобрать слов, чтобы поставить ее на место. Эта женщина, умевшая быть и гламурной девушкой, и умудренной опытом солидной дамой, часто ставила меня в тупик. Но мне казалось, она умная и... неужели опять ошиблась в человеке? Я хрипло спросила, не скрывая желчи. «Думаешь?» «Уверена». С тем же снисходительно-презрительным спокойствием ответила она. и «Я думала, ты с мозгами. Просто молодая и наивная, но с хорошей прагматичной жилкой, хваткая и перспективная. Но, похоже, интернат и академия основательно промыли тебе мозги. Ты как отличный, высокотехнологичный кухонный автомат. Выглядишь, как космический корабль, выполняешь заложенные функции — «Перерабатываешь всё, что в тебя загрузил повар, выдаёшь еду по заданной программе и даже глючишь по правилам, когда в тебя вместо пищи сунули камень. Переварить не смогла и ждёшь помощи от производителя. Зато ты слишком умная и красноречивая», — ровно возразила я, не дослушав оскорбления. Равена устало опустила плечи, словно сдулась. Она, как и я, за три часа так и не переоделась». Хотя надо отдать должное, в отличие от моего мятого свитера и шорт, ее костюм словно только из химчистки. Бросив еще один изучающий взгляд на верт экраны она холодно уточнила. «Полагаю, ты пытаешься связаться с журналистами, чтобы рассказать байку об униженных и оклеветанных клеранцах?» «Байку?» — опешила я. И я лично слышала разговор Гонга с Райо, Всё, что мне показали и рассказали о нём, сфальсифицировано. Но им угрожает смертная казнь, понимаешь? Ни за что, чтобы продемонстрировать шпиона галактики с великой целью — отжать квоты у Леура, поссорив с Клераном. Может, ещё не поздно? Нам позволили улететь с базы, значит, не подозревают утечки. Нахмурилась равена, думая, похоже, о своём, а не о моей пламенной речи. «Говорила же тебе, они решили, что я заснула в наблюдательной, и ни сном, ни духом не в курсе». «Быстро собирайся и улетай. Куда-нибудь. Только подальше от фортана». Равена огляделась явно в поисках моего багажа. Чемоданы непрекаянно стояли у шкафа, так и не разобранные. Даже необходимое не достало. Я качнула головой. «Нет, здесь Райо, и сначала ему нужно помочь выйти на свободу». Но Равена пропустила мое «нет» мимо ушей и вперилась в вертэкраны. По-видимому, разглядела диалоговые окна с перепиской. Дальше в пару стремительных шагов она оказалась возле кровати, надела манипулятор и начала просматривать, что и кому я писала и где была в сети. «Эй!» Меня бесцеремонно оборвали, силой оттолкнув. Шлепнувшись на пупу, я ошарашенно смотрела на вмиг изменившуюся Равену, которая горящими глазами вперилась в экраны, а ее пальцы порхали по вертклаве. Спустя минуту она помрачнела, очень грубо выругалась и плюхнулась на кровать. Взбешенно посмотрела на меня, напоминая ядовитую змею, у которой растоптали кладку, и прошипела. «Знаешь, что ты сделала?» Да. «Раскрыла миру правду о неправомерных и преступных операциях некоторых правительственных агентов, о руководителях и...» «Двое писак и болтунов — весь мир?» Зло усмехнулась Равена, затем, видимо, не выдержав эмоций, закатила глаза и раздраженно прошипела. «Господи, какую же дичь наивность мы растим! Патриотка доморощенная! Тебе двадцать два, Эрика! Пора бы уже взрослеть!» Не все, что нам рассказывают, правда. Кругом не одни враги, а мы не лучший народ во Вселенной. Не поверишь, но люди, и не только люди, часто врут, предают и даже убивают. И не все убийцы сидят в тюрьме, а правительства не всегда справедливые и мудрые. Равена все-таки сорвалась и заорала. «Понимаешь, дура малолетняя!» «Понимаю, потому что не малолетняя уже» морщись и потирая ушибленный копчик, я поднялась с пола. Но хороших и честных людей гораздо больше, чем плохих. Все мои преподаватели и учителя говорили, что если не давать отпора злу, оно победит добро. Честь и достоинство самые важные для Да-да, я помню те бредни. В жизни иначе. Равена встала грациозно, как кошка, собравшаяся на пасть. И это понимаю, горько согласилась я. «Но именно я виновата в том, что Раю сейчас в бункере АБНЗ». «Ты? Немного о себе мнишь, а?» Сардонически усмехнулась Равена. «Ты одна из десятков тысяч анкет, только психотест с наибольшей совместимостью с объектом. Ты всего лишь единственное стопроцентное попадание в психологический портрет того, от кого зависят квоты Леура. Я половинка Раю». «Он сам так сказал», — мотнула я головой, напоминая самой себе. «А вот ты не подошла, хотя тебя назначили главной по охмурению». «Завидуешь?» — ядовито ухмыльнулась Равена. «Нет», — я снова мотнула головой. «Мне кажется, это ты завидуешь или обижаешься». Равена даже всплеснула руками. «Да спустись ты уже на землю, хватит витать в облаках». Спицы АБНЗ несколько месяцев разрабатывали эту операцию, собрали массу информации по объекту, тщательно проверили тысячи анкет. Ты не половин караю, в наше время нельзя верить в подобные романтические бредни. Всем от всех что-то нужно, все эгоисты. Ты же просто идеально подходишь под звериные запросы тирана, деспота и самовлюблённого собственника. Наивная, доверчивая овца, которой можно управлять. Это всего лишь психология. Человек — это набор черт, слабостей и характеристик. И ваши совпали на сто процентов. При желании наши психи подберут тебе еще с десяток таких вот половинок. И вполне вероятно, другие половинки будут гораздо удачнее. Как говорится, первый блинкомом. Нет. Гонг сказал, что я его золотое руно. Погибель. Почти шепотом ответила я, подавленная яростным напором Равены. «Дура! Влюбленная дура!» — заорала она мне в лицо. Я невольно отшатнулась, но ответить постаралась ровно и глядя ей в глаза. «Ты не права. Я просто не хочу быть пешкой. Не хочу быть причиной чьей-то смерти. Не хочу мириться со своей совестью. Наверняка ты знала, что с ними будет дальше». «Знаешь, что их убьют. Ты сможешь с этим жить?» «Да легко», — спокойно заявила Равена. «Потому что ничего не решаю. Мне и пешкой комфортно. Пусть дальше будет заботой других, а я нет». Пожала плечами, отстраняя ее от кровати, чтобы продолжить разоблачение Гонга. «Ты понимаешь, что будет, когда они узнают о сливе информации?» Холодно уточнила Равена. «Мне плевать на АБНЗ. Я работала с ними первый и последний раз. Даже если они не выполнят обещания, я сама сдам экзамены в Академии и...» Равена больно схватила меня за плечо и резко развернула к себе лицом. «Эрика, бывших агентов АБНЗ не бывает. От них не уходят в свободное плавание, а только вперед ногами. Ты не знала?» Если бы дело обстояло именно так, то про АБНЗ бы много говорили и... Идиотка. Именно потому, что уволившихся нет. Нет предателей, неблагонадёжных, крыс, которые сливают инфу. Нет и пересудов. Ты либо работаешь на них, либо нет. Тебя нет. И по-другому не бывает. Ты готова рискнуть жизнью ради Райо? Уравена покраснело лицо, Подурнела, она выглядела старше своего возраста. Ради него — да. И еще не хочу начинать карьеру с трупов. Это лицемерие. Мы обвинили его в убийствах, а сами ничуть не лучше. и Я упрямо ловила Равенин нервный, озабоченный взгляд. А БНЗ, то есть своих, она боится гораздо больше, чем чужих. Монстров, по ее словам. А оскорбление — это проявление страха. Она не хочет обидеть или принизить меня. Скорее пытается убедить любыми путями, вот и продолжает совестить. «Ты военный координатор. Неужели не понимаешь, где будешь служить? Чем заниматься? И...» Я планировала честно работать, в меру сил защищать свой мир, а не интересы группки людей, которые ищут легких путей и не рассматривают более сложные, но правильные парировала я и оценила ее усилия. «В любом случае, спасибо тебе за ценные советы на корабле, да и здесь тоже». «Ты невыносимая идеалистка», — не сдавалась Равена. вы такие умирают молодыми». «Я верю в судьбу. Если мне суждено утонуть, не сгорю», — горько усмехнулась я. Покрутила головой, разминая мышцы шеи, потерла копчик и уселась продолжать поиски лучших журналистов. Равена, словно в замешательстве, топталась рядом. Необычное и непривычное для нее поведение. А затем вдруг заявила, направляясь к двери. «Хорошо. Раз такое дело, придется тебе помочь. У меня на фортане есть парочка информаторов. Пойду поспрашиваю, кто в столице самый крутой журналист. Если уж сливать инфу...» то со стопроцентной гарантией, что с ней справятся и решат нашу проблему». Не веря своим ушам, я восторженно вскинула на Равену глаза и выдохнула со слезами. «Спасибо тебе огромное. Ты настоящий человек». Она несколько долгих мгновений смотрела на меня молча, поморщилась, а потом грустно улыбнулась. «Жизнь покажет. Ты отдохни сегодня». «Завтра будет много дел». Но я еще час не меньше рылась в сети, искала запасные варианты, заготавливала письма для рассылки. К сожалению, никаких доказательств нет. Против моих слов — слова о БНз. Но хотя бы пошатнуть уверенность, заранив зерно сомнений. А дальше СМИ раскрутят. Они поднаторели в делах-расследованиях. Надо же хоть как-то помочь Клирану вернуть своих граждан. В общем, все, что могу — Я обязана сделать. Спать легла поздно, но это не помешало мне проснуться рано, тщательно привести себя в порядок, выбрав удобный брючный бежевый костюм. Приготовила сытный завтрак и решилась, наконец, посмотреть новости. Глеб норис и Бранч Селезнёв обещали, что моя бомба появится в ближайшие часы в эфире. Но уже утро. Я почти доела яичницу с жареным беконом, запивая её чаем, а действительно горячих новостей так и не увидела. Когда появился первый интересный репортаж, я поперхнулась и со слезами на глазах пыталась одновременно откашляться, слушать и справиться с потрясением. «Пятый канал» с прискорбием сообщил. Ведущий репортер Глеб Норрис спрыгнул с террасы 135 этажа, перед этим написав записку, что «устал, вышел в тираж, никому не интересен и не может с этим жить». Умывшись и напившись воды прямо из-под крана, я поискала новости про Селезнёва. И когда нашла их в ночном выпуске, плюхнулась на стул. Ноги отказали. Он утонул в своей ванне. А уже через минуту появилась пометка «Срочно» на одной из новостных лент. Ещё минуту назад мне казалось, что большего шока испытать нельзя, но я ошибалась. В течение получаса Эсмеи Фортана распространяли сообщение, что на супершпиона из Клерана Райешир Олесио внутри наших доблестных спецслужб работала продажная Эрика Пташко. Именно она пыталась под видом невинной овечки затесаться в ряды военных из самых высших эшелонов власти, чтобы подрывать, усугублять, препятствовать и так далее. Что именно не уточняли, но урон нанесла непоправимый, причем знают точно. В третьем по счету срочно меня обвинили в том, что я возглавляю одну из ячеек розовых слоников, сопровождая сообщение быстро сменяющимися кадрами трупов на какой-то станции. Где-то на задворках разума мелькнула мысль, что эти картинки я уже видела, когда меня везли брать раю. Что-то не сильно Абензе утруждается подбором обоснования и данных, использует все родное и привычное. Видимо, из-за шока, вызванного стремительно развивающимися событиями, которые сама же и устроила, причем на редкость неудачно и поспешно, а сейчас понятно, что и плохо продумав, и я пропустила звук открывающейся двери и появление полковника Гонга. Он замер на пороге кухни, когда парочка дуболомов ткнула меня лицом в стол, заломив руки». Скосив глаза, я не только выслушала, но и увидела, как он разочарованно качает головой. «У меня на тебя такие планы были грандиозные! Карьеру могла бы сделать!» «И в кого? В этого зверя?» «Эх ты! Полюбовалась на себя на больших экранах. Я знал, тебе понравится!» «На суде все откроется!» — просипела я из положения в виде буквы «Зю». Гонг поморщился, отреагировав на мою очередную глупость. «Детка, диплом Академии и офицерское звание ты получила. Ты на службе. А за предательство Родины что полагается?» Усмехнулся, сузив змеиные глаза, и отметил мою реакцию. «Вижу, догадалась. Военный трибунал. И твоего звереныша тоже будут судить как военного преступника. Военным трибуналом. Только в отличие от твоего процесса, «Склеранса мы покажем общественности, а ты не настолько значимая фигура». «Вы...» Гонг взмахнул рукой, таким образом приказав меня увести, и, провожая мою скрюченную фигуру взглядом, добавил ледяным тоном. «Ты причинила мне массу неприятностей, так что постараюсь вернуть их старицей. Найду тебе самое тёпленькое местечко для будущего проживания». «Добро всегда возвращается старицей». Не осталась я в долгу.